Мы с трудом влезли на крышу. То есть я бы на неё и не влезла, но Алекс подал мне руку и втянул к себе. Пока всё шло хорошо. Мы наверху, никто не брякнулся, и главное, снизу до сих пор никто не разразился пением. Моим напряжённым нервам вполне хватило бы ещё пару куплетов, чтобы броситься вниз самой. Всё то время, пока командор алмазом вырезал стекло, кот дрожал всеми шерстинками на покатом подоконнике в 15 м над землёй, вцепившись когтями в нижнюю планку деревянной рамы. Распохнув окно, мы так и оставили его открытым. Комната, судя по обстановке, действительно была кабинетом. Но не ловушку ли нам готовит Казанова? Дело в том, что шкафов было два. И какой из них нам нужен? У стены рядышком в лунном освещении стояли два практически одинаковых секретера в виде шкафов с крышками, оба запертые, и ключи из замков, к сожалению, не торчали. Какой из этих двух позднее рококо? Ну-ка, Кто тут из нас троих крутой знаток искусства эпохи Возрождения? Я посмотрела на смущённого профессора. Хотя постой. Уверена, что это тот, на котором побольше финтифлюшек. Доконец-то ты начала использовать мозги, облегчённо выдохнул кот. Шкаф пришлось скрывать ломиком. Хорошо, что в те времена не было сигнализации. Но скрежет металла тоже мог пробудить весь дом. Мой муж справился с задачей на уровне профессионального медвежатника. Фух, кажется, никто не услышал. Когда ты первый раз соданул под дверцей ломом, я подумала: всё. Не успеем и до окна добежать, как нас заметут, словно лист курятнике. Внутри секрета лежал сложенный в четверо вожделенный кусок пергамента. Алекс быстро его развернул. Всё так. Карта. В тот же момент дверь распахнулась от хорошего пинка, и в комнату влетел пузатый мужик в белой ночной рубашке и колпаке, почти как у кота, только помпон размером побольше. На ногах у него были тапочки с кисточками, а в руках мушкетон с воронкообразным дулом. Щетинистые усы его гневно топорщились, а маленькие глазки полыхали грозовыми разрядами. «Проклятые ворюги! Я вам головы снесу!» разъяренно вскричал он. «Сдавайтесь!» «Ой, нет, мы только на минутку. Слегка ошиблись окошком, гуляли по крышам, записывали кошачий фольклор. Одного пивуна уже даже взяли с собой. Вот, самый толстый!» «А я, говорю, страшно!» Айте, стрелять буду. Не поверил он. Не надо. Величественно отмахнулась я. Раз вы такой неотёсанный мужлан, мы сами выбросимся вниз. И если ушибёмся, пусть это будет на вашей разжиревшей совести. С этими словами я не торопясь прошла к окну, спокойно уцепилась за трос, висящий снаружи. и плавно соскользнула вниз всё прошло гладко, как в кино. И главное никакого страха высоты. Вот что значит хороший стимул в виде взведённого мушкетона. Но мои агенты почему-то замешкались. Из окна послышался выстрел, громкий, как вчерашний салют. Подбежал встревоженный Казанова. Всё ли в порядке с моими друзьями? Карта у вас? Я посмотрела на него подозрительно, но времени разбираться не было. Там кто-то застрелен. Слава богу, ещё через мгновение в окне показался Алекс. Я облегчённо выдохнула. Всё-таки лучше пожертвовать котом, чем мужем. Но счастье не приходит одно. Следом из окна появилась и толстая попа профессора. Он взгромоздился к командору на загривок и через пару секунд Они почти бесшумно опустились рядом со мной. Я без слов бросилась на шею любимого. Он быстро меня обнял, и мы все нырнули в темный переулок. «Как там Массима?» — тревожно спросил бывший член ордена. «Вы его не убили?» Граф отделался легкой контузией от своего же меткого выстрела в люстру. Она свалилась ему на ногу. Сухо ответил командор. Скорее всего, он вызвал охранников. Мы не бежали, просто чтобы не привлекать внимания, но шли довольно быстрым шагом, и сердце от волнения почти выпрыгивало из груди. Странно, что стража не явилась сразу же. Вы забываете, что сегодня бал у Дожа. Там весь город гуляет. Какая уж тут работа! С улыбкой пояснил сеньор Джакома. «Граф — добрый старик. Он отпустил стражников повеселиться на пару часов. И по удачному совпадению вы попали как раз на это время». Свернув на очередную неосвещенную улочку, Алекс зажег карманный фонарик, вытащил из-за пазухи карту и развернул ее. «Это план комнаты, где хранится маска, а также коридоров и лестниц», которые ведут к ней. Но что это за место? Оно мне чем-то знакомо, неуверенно сказала я. Это из вашего будущего? Отвлёк меня Казанова, уважительно кивая на фонарик. Пальчиковые батарейки, буркнул кот. А мы ещё только паровые двигатели забрели, и я считал, что это верх прогресса. Алекс попросил его получше рассмотреть карту. Кто ещё может помочь с определением места нахождения этих коридоров, как некоренной венецианец? Джаккомы согласился, вгляделся, и его зрачки расширились. Ты узнал место? Нет, понятия не имею, где это, с хрипотцой произнёс он, поправляя воротник. Похоже на дворец дожей. «Вчера, когда искала лестницу гигантов, я плутала по таким же извилистым коридорам, если, конечно, это не просто венецианский стиль планировки комнат». «Да не может быть. <связь> Поверьте, уж я-то знаю дворец Дожи». Суетливо возразил Казанова. «Мои подозрения резко усилились, и, видимо, не только мои». Боже, ты по каким-то причинам просто не хочешь, чтобы мы нашли маску. Недоверчиво сощурился умничка-профессор. А зачем бы тогда я помог вам украсть карту? Так, Боже, а да тебе собаку было дужда. Газанова на это оскорбление возразил, что только хочет помочь, а если мы ему не доверяем, то, как ему не тяжело, он прекратит наше сотрудничество. Будь моя воля, тут бы я его и послала. Но мои агенты, кажется, сочли, что он слишком много знает. Таких надо или убивать, или держать под присмотром. А потому пошли на примирение.